Глава 14. Мистер Майкобер делает заявление. Боже, милосердный! воскликнула тетя. Мистер Дик подпрыгнул от неожиданности, в то время как мы с Тредлсом уставились на мистера Майкобера с широко открытыми ртами. Он был очень возбужден. Он продолжал выкрикивать ими Хипа, будто в нем таилось какое-то волшебство, пока наконец не заставил себя успокоиться. Затем затих. И больше ни слова не сказал о Юрае, лишь попросил нас четверых приехать в Кентербери, где намеревался дать объяснение по поводу обвинений, выдвинутых против Юраи. Тетя не хотела отправляться в Кентербери, так как ухаживала за моей милой больной Дорой, но та убедила ее поехать, поэтому в назначенный день мы вчетвером двинулись в путь. Мы добрались до дома мистера Уикфилда и прошли к мистеру Майкоберу. Он сидел за столом, но при виде нас сразу же встал, держа в руке тяжелую линейку. Затем повел нас в столовую, открыл перед нами дверь и первым в нее вошел. Юрая, находившийся там в одиночестве, удивленно на нас посмотрел и нахмурился, но быстро сделал вид, что рад нашему появлению. — Это, безусловно, неожиданная радость, — сказал он. Затем он всем пожал руку, Мне было стыдно давать ему свою, но я еще толком не знал, с кем имею дело. Поприветствовать нас вышла Агнес. Она выглядела встревоженной, но ее лицо было таким же добрым и красивым, как всегда. «Вы можете идти, Майкобер», — сказал Юрая. Мистер Майкобер стоял у двери, все еще держа в руках линейку, неотрывно глядя на лицо Юраи. «Чего вы ждете?» — сердито спросил Юрая. «Майкобер». Вы слышали, что вы свободны? — Да, — ответил мистер Майкобер, не двигаясь с места. — Тогда почему вы еще здесь? — требовательно спросил Юрая. — Потому что того желаю, — ответил мистер Майкобер. Юрая изменился в лице и начал задыхаться. Он не успел ничего сказать, так как мистер Майкобер бросился в бой. — Я желаю просто и ясно сказать вы негодяй и обманщик». Юрая подался назад, словно его ударили. Затем оглянулся вокруг со злобным огнем в глазах и тихо произнес. «Против меня заговор, не так ли?» «Я предупреждаю его. Будьте осторожны. Никто из вас не смеет причинить мне вред. Вы все у меня в руках». — Мисс Уикфилд, если вы хоть немного любите своего отца, вы не присоединитесь к этим людям. Я погублю его, если вы это сделаете. Думаете, мистер Майкобер сможет уничтожить меня? Что же, посмотрим. Пусть говорит. Давайте послушаем, что он может сказать. Тут мистер Майкобер вытащил из кармана большой лист бумаги и начал с него читать. — Мисс Тротвуд и господа, я стою перед вами, чтобы доказать что Юрайя Хипп является подделывателем документов, негодяем и обманщиком. При этих словах Юрайя кинулся к листу бумаги с очевидной целью разорвать его на кусочки, но мистер Майкобер вовремя ударил его линейкой по вытянутой руке. Она согнулась у запястья, как будто сломалась. Юрайя отступил назад и, присев на край стола, со злым лицом уткнулся взглядом себе под ноги. Мистер Майкобер продолжил чтение. По его словам, Юрайя вынудил его взять у него, Юрайя, взаймы деньги, которые он не мог вернуть обратно, а затем заставил помогать проворачивать свои темные делишки в конторе мистера Уикфилда. Вначале он не отказывался это делать, так как хотел получить еще денег, охотно выплачиваемых Юрайей за услуги – Но с течением времени ему все больше и больше было стыдно за бесчестные поступки, и он решил положить конец преступлениям Юрайи. Он тайно наблюдал за каждым его шагом и выяснил, что Юрайя обманывал мистера Уикфилда и других, и подделывал подпись мистера Уикфилда на многих важных документах. Воруя деньги, он обычно убеждал своего компаньона, что тот лишился их по оплошности. Постепенно мистер Уикфилд пришел к выводу, что более не способен управлять делами, и они все чаще и чаще оказывались в ведении Юраи. «Вы должны предъявить доказательство обвинений!» — крикнул в этом месте Юрая. «А как раз этого вы не можете сделать!» Мистер Майкобер с видимым удовольствием указал своей линейкой на большой железный сейф в стене комнаты. Ключ торчал в замке. В Юрае тут же зародилось сомнение. Он ринулся к сейфу и распахнул дверь. Мы увидели, что тот был пуст. — Где папки? — крикнул Юрая с искаженным от ярости лицом. — Какой-то вор украл все документы. — Это сделал я, — сказал мистер Майкобер, — когда взял у вас ключ. Не как обычно, а немного раньше. Я открыл его сегодня утром. Теперь у нас есть все записи и документы, подтверждающие ваше преступление».